поцеловать меня взад, подумал Карл, вставая. Я сообщил: "Всё, больше ничего не знаю". Пункты отдал. И никто ни в чём меня не обвинит. Могу спать спокойно. "Да, ещё одно", задержал его инспектор, когда пытались, хм, найти вас в отеле. "Кто-то чужой был в вашем номере. Кто такой?" "В моей комнате?" Карл сделал вид, будто задумался, и это дало ему минуту времени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 Все глупые и мудрые распоряжения администрации не бунтуешь, не протестуешь, пока остаешься послушным бараном в её овчарне. Ты получаешь, по крайней мере, минимум того, что необходимо для существования, но только попытайся выставить дрога. без ключа ты сдохнешь одинокию в миллионной толпе людей, гоняющихся за собственными выгодами. Мира Аргаланта теперь являл ему свое второе обличье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 За ним еще двое, пониже ростом и не такие видные. Зато в руках у них были металлические прутья. Я же сказал, у меня нет ключа, Брутнул Снейр, делая шаг им навстречу. Не веришь? На, ищи. Делда нерешительно приблизился. Только без фокусов, неуверенно предупредил он. Чувствовала, что у него нет навыка. Он ощупал спокойно стоявшего Снейра, проверил все карманы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 не изготавливает перчаток с мёртвой руки, а вдирала никого не берёт в компанию. Используя кожу жертвы в качестве перчатки, он до утра ведёт активную ночную жизнь в лучших ресторанах, ни у кого не вызывая подозрений. Возможность использовать чужой ключ обычно заканчивается на следующее утро, но тогда вдирала уже спит в своей самой надёжной малине, набирая сил для очередной ночной вылазки.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 полностью автоматизированные перерабатывающие центры фабрики почти целиком упрятаны вглубь земли, чтобы они не занимали ценной поверхности полей и пашин. Для среднего арголанца вне территории как бы и не существовали. Мало кто задумывался и над тем, откуда берется все то, чем они пользуются ежедневно, хотя каждый в свое время все это изучал.